Глава 34. Статуя Свободы или Золотой Телец Группа Кун, Луэп и компания, согласно Ришару Левинсону, является крупнейшим конкурентом Моргана на Уолл-стрит. Она захватила преобладающие позиции в 13 железнодорожных компаниях, четверть американских дорог. Несколько лет назад она контролировала более 10 миллиардов долларов, примерно 3,6 триллиона франков. Могущество дома Кун, Лоэб и компания в значительной степени проистекает из семейных союзов его руководителей. Женившись на второй дочери Лоэба, Исаак Селигмен повел в фарватере банка крупную нью-йоркскую фирму Селигмен и компания. Став зятем того же Лоэба, банкир Пол Варбург сблизил фирму Кун, Лоэб и компания с банковским домом Макс Варбург из Гамбурга. Эти связи укрепились благодаря тому, что дочь Якоба Шифа, который сам был зятем луиба вышла замуж за Феликса Варбурга. До 1920 года главным руководителем банка был Якоб Генрих Шиф, который финансировал Троцкого в 1917 году. Банк тогда особенно интересовался железными дорогами. Он серьезно способствовал концентрации транспортных средств, поддерживая гаримана одного из железнодорожных королей против промышленника Джеймса Хилла. В то же время было замечено, что малейший несчастный случай на железных дорогах в конце прошлого века раздувался прессой, которая регулярно требовала отстранить собственников обвиняемых компаний за пренебрежение мерами безопасности – Это серьезно затрудняло перевозку пассажиров. Последние боялись пользоваться железной дорогой, которая так мало гарантировала безопасность. Акции компаний падали в цене, одновременно с уменьшением перевозок, и Якоб Шив пользовался этим, чтобы приобрести крупные пакеты акций. В 1903 году он владел уже достаточным количеством акций, чтобы контролировать 21 300 миль железных дорог. Компания в прессе, как утверждают, стоила ему 400 тысяч долларов. Но Шиф компенсировал это 500 миллионами долларов, которые принесла ему в 1910 году эксплуатация железнодорожные сети. От имени своего банка Шиф контролировал Union Pacific, Baltimore, O'Gairo, Западную телеграфную компанию, Национальный коммерческий банк, Национальный городской банк, Morgan Trust Bank, Банк Колумбия и так далее. Когда Якоб Шиф умер в 1920 году, ему наследовал его сын Мортимер Шиф. Последний скончался в 1930 году, оставив свои акции Джону Мортимеру Шифу, одному из нынешних руководителей дома, имя которого в качестве компаньона или администратора фигурирует в следующих обществах: Банкер «Страст» и компания «Миссурийско-Тихоокеанская железная дорога», сберегательный банк «Боуэри», кредитное товарищество «Провидент», электрическая корпорация «Вестинг», финансовая корпорация «СИАЙТИ» и так далее. Шифы делили суверенитет над империей Кун лоэп и компания с Полом и Феликсом Варбургами, чья ловкость осталась легендой в американских банковских кругах. Когда Феликс Варбург умер в 1937 году, печатный орган бнай Брит» приветствовал в нем принца, который поставил себе задачу служить всему еврейскому народу. примечание на Уолл-стрит Шифа, как утверждают, прозвали бойскаутом царя Давида, несомненно, потому что он входил в руководство Совета бойскаутов Америки. Орган Бнай-Брид Франк масонская организация исключительно с еврейским членством. Конец примечаний. Сын Пола Варбурга и Нины Лоэб, Джеймс Пол Варбург, который был сначала директором банка и железнодорожной компании и участвовал в мировой экономической конференции в Лондоне в 1933 году. Во время последней войны занял руководящий пост на службе политической пропаганды управления военной информации. Фредерик Варбург, сын Феликса и Фриды, урожденный Шиф, является одним из компаньонов и руководителей дома «Кун, Лоэп и компания» с 1931 года. Еще с 1922 года он был доверенным лицом этой фирмы – В качестве компаньона, администратора или директора является или являлся членом следующих компаний. Железная дорога Лос-Анджелеса, солюное озеро, Американская оптическая компания, Американская международная корпорация, Варбург и компания, Гамбург, братья Лемоны и так далее. А также входит в административный совет Федерации еврейских филантропов. Его брат Эдуард Варбург является генеральным президентом Объединенного еврейского призыва, внушительной финансовой организации, задача которой – собирать средства для сионистов. Фрида Варбург, дочь якобы Шифа, вдова Феликса Варбурга и мать Фредерика и Эдуарда, председательствует в Еврейской ассоциации молодых женщин. Льюис Стросс, адмирал американского флота во время последней войны, был одним из компаньонов банка Кун Лоэп и компания в 1929-1947 годах и сохранил с ним тесные связи. Он входил в американскую делегацию Конвенции окончательного перемирия в 1919 году. С 1953 года он является председателем комиссии по атомной энергии США, простым членом который состоял в 1946-50-м годах. И, наконец, он является финансовым советником семьи Рокфеллеров, обеспечивая тем самым некую связь между двумя членами большой тройки, господствующей в американской экономике. Группа Рокфеллера, влияние которой выходит далеко за пределы Соединенных Штатов, вместе со своей фирмой «Стандарт» монополизировала около... Двух третей нефтяной промышленности, кроме того, она контролирует Национальный банк чейс одно из самых могущественных финансовых предприятий в Америке. Связи, которые группа поддерживает с банком Кун, Лоэп и компания, существуют очень давно, хотя и сохраняются в тайне. левинсон отмечает, что в борьбе за железные дороги Гарриман и Шиф имели за спиной поддержку компании Рокфеллера «Стандартойл» – крупнейшего предприятия в мире. Выше мы видели, как основатель этой группы стал хозяином предприятия, которое создал при поддержке и помощи своих наивных компаньонов. В этот момент Рокфеллер контролировал 4% общей добычи американских скважин, что едва составляло 3000 литров в день. Несколько лет спустя, в 1873 году, Джон Рокфеллер заключил с железнодорожными компаниями тайное соглашение, позволившее ему перевозить нефть по более дешевой цене, чем это делали его конкуренты. Он приобретает свои первые вагоны-цистерны, около 40 штук. Когда некоторые из его конкурентов капитулируют и присоединяются к его группе, Рокфеллер потихоньку скупает акции других нефтяных обществ. За четыре года путем уничтожения или поглощения компаний он добился исчезновения большинства непокорных конкурентов. Standard Oil контролирует 95% нефтяной добычи США, которая достигла внушительных показателей. Рокфеллер, желая однажды избавиться от дорогостоящих услуг железнодорожных компаний, организует огромную сеть нефтепроводов, которыми мало-помалу перегородит всю Америку. Его главный и последний соперник, имперская транспортная компания, вынуждена капитулировать в свою очередь, а компании «Пенсильвания», «Нью-Йоркская», «Центральная» и «Эри» уступают ему все свои вагоны-цистерны. С 1882 года Джон Рокфеллер доминирует над всей американской нефтяной отраслью с помощью 39 нефтеперерабатывающих транспортных и дистрибьюторских обществ под эгидой «Стандарт-Ойл». Совокупные капиталы, стоимость оборудования этих 39 обществ составляют 75 миллионов долларов. Этот трест, по тем временам внушительный, начинает беспокоить правительство и администрацию. Следуют процессы. Вмешивается Конгресс. В 1887 году он голосует за принятие закона о торговле между штатами, направленного против стандарт Этот закон осуждает самый принцип промышленных и коммерческих коалиций и запрещает железнодорожным компаниям оказывать предпочтение определенным отправителям и заключать любые соглашения с целью снизить тарифы. Стандарт, деятельность которая формально противоречит этому закону, вызывается в суд. Судьи выносят решение о немедленном роспуске треста Рокфеллера, однако заинтересованное лицо не подчиняется. В 1889 году от штата Огайо поступает новая жалоба. следует новые процессы и новые осуждения стандарт. Враги трестов торжествуют. Сенатор Шерман только что провёл закон, запрещающий всякую экономическую ассоциацию, если ее деятельность выходит за границы одного штата Союза. На этот раз Рокфеллер делает вид, что подчиняется. Для вида он принимает вердикт суда Огайо и объявляет о роспуске Треста Стандартойл. Это всего лишь хитрость. На самом деле администраторы зависимых от Рокфеллера обществ и их получатели по завещательному отказу сохраняют связи между собой. Это делается без ведома собрания акционеров и Большого административного совета – Так делают торговцы, которые хотят провернуть крупную сделку. Рокфеллер заключается со своими сотрудниками и союзниками джентльменское соглашение, молчаливое соглашение между людьми чести, твердо решившими обойти законы. Закон среды попросту заменяет собой закон. В 1906 году президент Теодор Рузвельт, весьма озабоченный своим переизбранием, объявляет войну трестом. Тем самым он хочет опередить своих противников – демократов. Рокфеллер понимает, что это серьезно, что он должен защищаться. Судебная власть жаждет его крови, в данном случае его треста, и Рузвельт рассчитывает предложить ее избирателям в ходе предвыборной кампании. В результате 1907 года Федеральный суд Чикаго признает стандарт виновной – В 1462 нарушениях и приговаривает ее по каждому нарушению к максимальному штрафу в 20 тысяч долларов. Общая сумма штрафа составляет 29 миллионов 240 тысяч долларов или около 150 миллионов золотых франков, которые Трест должен выплатить государству. Однако решение суда так и не будет выполнено, и Рокфеллер не выплатит 29 миллионов штрафа. Серия процессов не завершается. На этот раз жалоба администрации основана на акте Шермана, который запретил всякую монополию и всякое ограничение конкуренции в международных коммерческих операциях. Попался этот миллиардер, злорадствуют его противники. Общественность убеждена в этом. На бирже курс акций Standard Oil неуклонно снижается. Их цена падает с 800 до 525 пунктов, и все же нефтяной магнат извлекает выгоду из этого краха. Бывший резничий Пресвитерианской церкви Кливленда считает, что находится под защитой Всевышнего. Ему позволена любая дерзость, поскольку в конечном счете он победит. Теодор Рузвельт, инициировавший эти меры, мертв. Его преемник Тафт трусоват и тут же спускается на землю, стоит только крупному финансисту нахмурить брови. Это доказывает приведенный в главе 12 пример деятельности якобы Шифа. Он публично объявляет, что антитрестовский закон бессмыслен и неэффективен. С этих пор, пишет Ксавье Д. от клок американское правительство будет все больше и больше становиться дипломатическим и военным представителем «Стандарт». «Стандарт» является сегодня неоспоримой хозяйкой американского рынка. Ее конкуренты заключают с ней сделки и играют по ее правилам. Однако на международной арене она сталкивается с могущественным англо-голландским трестом Royal Dutch Shell, который уже полвека оспаривает у нее мировую гегемонию. Примечание. Тем не менее, «Стандарт» выиграла очки. Например, во Франции, где перед войной она препятствовала эксплуатации национальных нефтяных ресурсов, Также в Германии, которой пришлось отказаться от использования вне своих границ патента на производство синтетического бензина, которым с 1926 года владеет общество «Бадезехи Анилин» филиал компании «Фарбен» о борьбе Рокфеллера и Деттердинга, смотрите главу 32-ю. Конец примечания. Кто одержит верх? Кроме групп Моргана, Куна, Луэба и Рокфеллера, Большой бизнес насчитывает еще две группы, менее важные, но все же значительная Группа «Меллана», которая со своими двухмиллиардными инвестициями доминирует в промышленном регионе питсбурга где владеет двумя местными банками. С их помощью она контролирует главный алюминиевый трест в мире «Алкоа» – алюминиевая компания Америки. Угольные шахты, железнодорожную компанию и различные другие крупные общества – Среди них электротехническое предприятие «Вестингхаус», большой пакет акций, которого держит банк «Кун, Луэп и компания». Примечание «Вестингхаус» «Мелан Кун, Луэп» контролирует во Франции тормоза и сигналы «Вестингхаус» и электрический материал «СВ» вместе с «Шнайдером». Кроме того, он связан с «Пас и Сильва» Альфонса XII. Конец примечания. Вторая группа «Дюпона де Немура», доминирующая над тремя крупными трестами химических продуктов «Дюпон де Немур», «Каучука», «Юнайтед Стейс», «Рубер» и автомобилей «Дженерал Моторс», «Кадиллак», «Бьюик», «Олдсмобиль», «Понтиак», «Шевроле США», «Опель Германия», «Воксхолл», «Великобритания». Компания «Дюпона де Немура» – одна из крупнейших в мире – Она играет не только финансовую и промышленную роль, но и экономическую, политическую, научную, культурную. Эта компания, которая в среднем получает по патенту в день, накануне Первой мировой войны уже поглотила более ста предприятий-конкурентов. Дюпон играет в секторе химической продукции роль аналогичную роли United States Steel в металлургии, General Electric в электричестве и Standard Oil в нефтяной промышленности. Все эти компании обязаны своему преобладающему положению привилегий говорить от имени всех заинтересованных групп их корпорации и представлять их в управляющих органах вне промышленности, то есть в органах законодательной, лобби и исполнительной, частные советники правительства и президента власти, главном штабе, университетах, судах и так далее». В административный совет компании входят 10 членов семьи Дюпонов. Их предком и основателем фирмы был француз, родившийся в Париже в 1739 году. Он активно участвовал в подготовке революции, и округ Немур отправил его делегатом во время созыва Генеральных Штатов – Затем он осмотрительно эмигрировал в Соединенные Штаты, пригласив туда и некоторых своих сограждан, когда ситуация во Франции начала ухудшаться. Сами Дюпоны владеют лишь 4% акций, но доля, которая управляет портфель семьи, составляет 40% от 142 744 акций компаний. Компания «Дюпона» уже 150 лет производит и поставляет американской армии всевозможные виды взрывчатых веществ от пороха до динамита. Сегодня ее поле деятельности обширно. В компании существует 10 отдельных департаментов, между которыми распределены 70 заводов. С точки зрения торгового оборота лидером является департамент текстиля, За ним следуют Департамент полимеров, производящий большинство пластмасс-минерального происхождения, и Департамент органической химии, производящий органические синтетические соединения, такие как неопрен, синтетический каучук. Производство взрывчатых веществ, пигментов, электрохимии, красок, серной кислоты, специальных и фотографических продуктов распределено между другими департаментами. Важные интересы соединяют трест Дюпона-Денимура, который контролирует Национальный банк Детройта, с Родьясеттой, французской фирмой, созданной обществами Рона Пуленк и Желе для производства и продажи во Франции Нейлона, патент Дюпона. Группа Дюпона-Денимура контролирует, как сказано выше, General Motors. Это общество, ставшее настоящим трестом, доминирует в автомобильной промышленности после исчезновения своих конкурентов, В 1896-1929 годах были уничтожены 175 фирм. Дженерал Моторс находится среди тех восьми, которым удалось выжить. Лишь общество Форд сумело сопротивляться ему и развиваться параллельно крупному тресту Дюпона-Денемура. Примечание. Дуэль Дженерал Моторс. Форд продолжается. Лемонт. 11 августа 1954 года, сообщала в коротком очерке, что автомобильный рынок Соединенных Штатов является театром жестокой конкуренции. Автор статьи писал, сжатие рынка сопровождается настоящим удушением малых производителей. Именно три крупных компании, General Motors, Ford и Chrysler, имеют наилучшие шансы поделить сжимающийся рынок. Таким образом, дело, особенно что касается дешевых машин, идет к дуэли между Дженерал Моторс и Фордом. Центральное событие послевоенных лет – это эффектный подъем Форда. Отняв второе место у Крайслера, это общество все сильнее угрожает позициям Дженерал Моторс. Вспомним, что Форд строит также Меркьюри и Линкольн. Конец с примечания.